Глава двадцать седьмая. Марийка. Меня колотит крупная дрожь. Я вцепилась пальцами в матрас, сдирая простынь, но сижу, не шевелясь. «Тш-ш, моя хорошая!» — еле слышно шепчет Андрей. «Я с тобой». «Ты измазался!» — усмехаюсь тихонько. «Наверное, просто для того, чтобы не думать о шагах за дверью». А он смешно хмурился и пытается в сгустившемся сумраке рассмотреть свою футболку, а вытереть лицо. От его гримасничений я страху летучивается и я улыбаюсь. Но Андрей тут же прикладывает пальцы к губам и аккуратно на четвереньках ползет к двери, прислоняется к ней ухом. Он влез в дом через ту отдушину, которую нашел после последнего инцидента. Мы решили, что входная дверь... Может быть под наблюдением, поэтому пока я медленно и неспеша шла по деревне, вроде как от электрички. Андрей забрался в дом через подвал и спрятался тут, в моей спальне. Судя по тому, что он дождался меня, сидя на корточках под окном, никто сюда не заходил, но сейчас в коридоре отчетливо звучат мужские шаги. Топ, топ, топ. Шарк? Мужик или тяжелая старуха? Нет, мужик. Шаг уверенный, твердый. А вот еще, кажется, уже у самой двери. Я вздрагиваю, дергаюсь. Андрей тут же трогает мою щеколотку, смотрит снизу вверх. Мол, держись, все хорошо. Вздыхаю, киваю, тянусь к выключателю и зажигаю свет своей спальни. Кто здесь? Выкрикиваю и приоткрываю дверь в коридор. Еле-еле, лишь нос высунуть. Но этого достаточно, чтобы увидеть, что в доме никого нет. Коридор-то у меня не такой уж и большой, весь просматривается. Я недоуменно смотрю на Андрея, он что-то понимает, поднимается с четвереньек и оттесняет меня от двери. Профессиональный взгляд на право, налево, а потом, прижавшись спиной к стене, два шага до проема к выключателю. Яркий свет диодной лампочки разрывает темноту, не оставляя никаких сомнений. В доме кроме нас с Андреем никого нет. Но шаги звучат. Снова. Тут. По полу. Вот здесь около порога на кухню половица скрипит. Ковер? Я ж подпрыгиваю, закусываю губу, чтобы не заорать, сжимаюсь вся. Андрей лишь строго смотрит, указывает на спальню. Да сейчас. Немедленно делаю три шага и оказываюсь у него за спиной. Он закатывает глаза и опять таки не издавая ни звука, крадется ближе к прихожей. И вдруг хлоп, дверь, входная дверь, которую мы в этот момент видим, не выдерживаю и начинаю орать. Нервы на пределе. Андрей что-то шепчет, мне резко шагает вперед, и тут во всем доме гаснет свет. Никитич. Все происходит слишком быстро, моментально. Словно хорошо срежиссированная постановка. Хлопок, дверь, свет и какая-то фигня. В лицо бьет какая-то ерунда, похожая на мелкие листья, перья. Хрен пойми что. Тут же раздается писк летучих мышей, хлопанье крыльев. Мария орет на весь дом. И Маша. Входная дверь на самом деле распахивается. «Маша, где ты? Я тебя спасу! Макар!» Ару я заслоняя спиной Марику, работай! И тут взлетевшая фигура, как подкошенная, падает лицом в пол, а над ней возвышается другая, гораздо более внушительная. Сделано, шеф. Бодро рапортует широкоплечая тень. Мужики, что со светом? Грозно спрашиваю, стараясь не обращать внимания на скользящее под ногами тело. Провод от столба перерезал! Орет с улицы Санька. Не побоялся же? Фыркает. Придурок! «Тащите фонари с машин!» — командую и, наконец, склоняюсь над лежащим на полу мужиком. «Ну что, давайте знакомиться, гражданин Евдокимов!» Марийка «В кухне появляются три фонаря диаметром с хорошие прожекторы и мощностью такие же. В общем-то, моя убогая лампочка светила, наверное, хуже. Сейчас тут как в операционной». Какой-то накачанный мальчишка, которого Андрей зовет, Макаром, установил один из фонарей наверх буфета, второй поставили на окно у плиты, а третий на стол и направили в лицо Пашке. «Ну, рассказывайте». «Что рассказывать? Что рассказывать?» – голосит мой бывший муженек. «Вы вообще кто такие? Я к жене приехал, слышу, кричит, выбегаю, чтобы помочь. Мария!» – гневный взгляд на меня. «Это кто такие?» «Подождите, подождите». Андрей кладет свою руку поверх моей, не давая ответить. — А какой жене вы ехали? — Если мне не изменяет память, в данный момент вы женаты на... Андрей открывает что-то в телефоне. — Евдокимова Екатерине Григорьевне в девичестве Волошиной. — Катька Шалава! Вдруг аж подпрыгивает этот плюгавенький и тщедушный тип, за которым я почему-то была замужем. — Да и... Он опять смотрит в мою сторону, кривится, но тут же его взгляд упирается в Андрея, который рыкнул и поддался вперед. А вы выбирайте выражение, гражданин Евдокимов, когда говорите о моей невесте. Очень тихо и очень грозно произносит Андрей. А то тут деревня, знаете ли, место глухие, темные, ям полно. Не дай бог упадете, разобьете себе что-нибудь. Вы. Пашку начинает трясти. Вы мне угрожаете? И тут до него, видимо, доходит услышанное. А какую вашей невесте? Так, гражданин Евдокимов, раздраженно хлопает в ладоши Андрей. Начнем снова. Что вы делали около этого дома? А вы кто такой? Предъявите вашу удостоверение, а то я сейчас... Он вдруг понимает, что имеет дело с частными лицами. Я сейчас милицию вызову. Тот, что Макар не выдерживает и смеется. Точнее, громко ржет. «Отставить, Макаров!» — рявкает мой Андрюшка, но так по-доброму, по-отечески. «Слушайте, а это идея!» — поднимает взгляд Андрей на своих парней. «Саня, что у нас там помимо проектора, купленного для аптечной сети?» «Порча имущества!» — нудно начинает перечислять невероятно раскачанный в плечах молодчик — Причем с сельского провода-то на улице резанул. Хулиганство, запугивание. На стол ложится портативная колонка. А я думаю, тут полноценным доведением до самоубийства попахивает. А что? Почти довольно закидывает нога на ногу Андрей. Девочка у меня эмоциональная. Он нежно поглаживает мою руку. Плакала не раз и не два. Хорошая статья. Поднимает глаза на своих подчиненных. Действительно, давайте полицию, мужики. Нет, стоп, подождите, какая статья? Бледным голосом произносит Пашка. Вы еще забыли взлом и проникновение на частную территорию. Злоордно добавляю я. Дверь-то была закрыта, а я его не приглашала. Вот умница моя. Довольно улыбается Андрей и почти с той же улыбкой поворачивается к Евдокимову. Ну что? Демонстрируя свои великолепные крепкие зубы, спрашивает он моего бывшего. полицию или сами поговорим